Глава 18. Кирилл припарковал машину в небольшом дворике напротив нужного нам здания. Припарковал без бесцеремонно, загородив выезд другим автомобилем. Но нам было не до этого. Главное, что в этом дворике не было людей. Экипировался я не так, как для прорыва, но похоже. Отличия заключались в том, что вместо пистолета-пулемета я взял ПМ и в этот раз не стал отказываться от бронежилета, мало ли. Хоть я и не собираюсь воевать, но иду в гости к довольно серьезным людям, которые умеют обращаться с оружием. Сомневаюсь, что в меня будут стрелять, даже наделая я много шума. Все же я северский, а не какой-то левый человек с улицы. Но не факт, что об этом знают все сотрудники. Правда, сколько там этих сотрудников, я понятия не имел. Вряд ли много, все-таки офис это офис. Тут не будут базироваться боевики, которые у гаранта стопроцентно есть. Ну и обычную охрану сбрасывать со счетов не стоит. Броник оказался компактный и легко поместился под куртку. Профессионал его, конечно же, сразу срисует, но вот обычный обыватель не заметит ничего подозрительного. К тому же сверху на куртку я накинул плащ. Выглядел я в нем на городских улицах необычно. Да что там необычно? Заметно я выглядел. У нас не штат, а на дворе не середина 20 века, чтобы человек в плаще, в таком плаще, не привлекал внимания. Но мне на незаметность было плевать, главное, что под ним не видно пистолетов. Да-да. Именно пистолетов, во множественном числе, так как, немного подумав, я решил взять еще и пустынный орел. Не для боя, нет, для шоу. А именно шоу я и собирался устроить. И огромный пистолет, известный, наверное, каждому жителю планеты по голливудским боевикам, поможет в этом как нельзя лучше. Он страшный, а если еще и стрельнуть пару раз в помещении, эффект будет, что надо. «Ты уверен, что на того стоит?» – спросил Кирилл. «Нет, он не отговаривал. Скорее предупреждал, что если что-то пойдет не так, то неприятности мы огребем по самой «не балуйся». И огребем оба. Я за то, что все это устроил, он за то, что все это допустил». Вообще, напарник намеревался идти со мной. Но я его хоть и с трудом, но отговорил. Все из-за тех же возможных последствий, чтобы не подставлять Кира еще больше. А так, в случае чего, отмажется. Мало чего, поперся к Юргину. Может, у меня встреча. «Уверен, Кир», — кивнул я. Кивнул не особо уверенно, но в то же время твердо. Других выходов из этой ситуации я не видел. Не просить же в самом деле разобраться со всеми моими проблемами отца. Он-то разберется, не сомневаюсь. Но меня такой вариант не устраивает, сам хочу все решать в своей жизни. Ну, тогда с Богом, серьезно сказал Кира, напутственно хлопнул по плечу, в случае чего я на связи. Для связи на крайний случай решили использовать миниатюрные рации, которые обнаружились у Кирилла в сумках. Рации необычные, а из специнвентаря конторы. Причем напарник настоял, чтобы моя работала в режиме постоянной передачи. Я немного поспорив, все же согласился. Действительно, мало ли. Здание бизнес-центра, в котором располагался офис-гарант, оказалось не очень большим и не очень высоким. Всего пять этажей. Но выглядело внушительно и богато. На первом этаже дежурил охранник, мимо которого я прошел под отводом глаз. Он, судя по первому впечатлению, сидел тут не для вида и дело свое знал. Явно бывший сотрудник силовых структур, который, скорее всего, заметил бы оружие и броник. А мне надо было пройти тихо. До второго этажа, где, собственно, находилось агентство, добрался по лестнице. Постоял пару секунд рядом с прозрачной дверью, настраиваясь, и, сбросив отвод глаз, уверенно вошел. К моему удивлению, в приемной, куда я попал, не оказалось никого, кроме двух девчонок, что сидели за столиками с телефонами и компьютерами. Среагировав на открытие двери, они синхронно посмотрели в мою сторону и автоматически выдали дежурные улыбки. Которые, впрочем, почти сразу сошли на нет, стоило им рассмотреть посетителя. Ну да, ну да. Я мало того, что не был похож на клиента, так еще и выглядел, мягко говоря, странно. Но времени на размышления я им не дал. Ослепительно улыбнулся и уверенно подошел к девушке за правым столом. «Здравствуйте», — не прекращая по-идиотски улыбаться, поздоровался я. «Я к господину Юргину. Несмотря на внешнее дружелюбие, внутренне я напрягся, ожидая ответа. Потому что если этого урода не окажется на месте, то мне придется просто уйти. Ждать его тут не имеет смысла, но мне повезло. Господин Юргин никого не принимает, сообщила девушка с сомнением и легкой брезгливостью, разглядывая мою персону. Но мне было плевать на ее оценку. Главное, я выяснил, он на месте. Меня примет, ловя ее взгляд и посылая легкий ментальный импульс, еще шире улыбнулся я. У меня назначено, можете уточнить. Девушка ненадолго замерла, не в силах отвести глаза, а затем медленно-медленно, словно нехотя, перевела взгляд на монитор. Действительно, согласилась она, смотря пустыми глазами перед собой. Проходите, последний кабинет в конце коридора. Спасибо. Дружески поблагодарил я и без промедления пошел дальше. Ну а ты чего? Раздался за спиной удивленный голос старой девушки. Стоил мне скрыться из виду? Ему назначено. Без эмоций повторила первая. Слушать их дальше я не стал, уверенно шагая по широкому и длинному коридору с множеством дверей по обеим сторонам. Что странно, абсолютно пустому коридору. Словно все вымерли. Как-то совсем не так я представлял себе работу офиса охранного агентства, занимавшего целый этаж здания. Впрочем, не важно. Мне сейчас надо настраиваться на разговор. Хотя вряд ли то, что я собираюсь сделать, можно назвать разговором. Кабинет Юргена располагался не совсем в конце коридора, как сказала девушка, в небольшом его ответвлении. То есть абсолютно автономно от остальных. Наверное, для того, чтобы никто не мешал начальству, и мне это было только на руку. Остановившись перед большими дверьми, явно из какого-то дорогого дерева, я не спеша достал пустынного орла, напустил на себя самый грозный вид и повернул ручку. Дверь не открылась. Похоже, что заперта изнутри. Я этого не предвидел, но совсем не расстроился. Скорее наоборот. Хулиганский улыбнулся и пнул дверь ногой, одновременно запуская в нее слабенький воздушный кулак. Для пущего эффекта. Но вот с силой заклинания я немного переборщил. Точнее, много переборщил. Тяжелые даже с виду деревянные двери не распахнулись. Их просто вынесло. Удар воздушного кулака сорвал их с петель и отправил в полет в разные концы довольно большого помещения где они и приземлились со страшным грохотом, предварительно снеся все на своем пути. Я, ничем не выдав своего удивления, шагнул следом, воинственно вскинув пистолет. Шагнул и замер, уронив на пол челюсть. Чего-чего открывшейся моему взору картины я никак не ожидал увидеть. Юрген сидел за столом, удобно устроившись в большом кожаном кресле. Сидел расслабленно, откинув голову и назад, и закатив глаза. Рядом с ним стояла девушка и почти касалась ладонью его затылка. В принципе, все это не выглядело очень странно, мало ли, чем они тут занимаются, если бы не два фактора. Первый. Девичья ладонь была окутана нереальным, небесного цвета сиянием. Второе. Я знал эту девушку и узнал бы ее из тысячи, несмотря на ее очень удивленную мордашку. Какое-то время мы стояли и пялись друг на друга, ничего не говоря и не предпринимая. «Привет», — выдавила она, опомнившись первой и задала крайне идиотский вопрос. «А ты что здесь делаешь?» Я к нему, все еще ошарашенный этим зрелищем, выдал я не менее идиотский ответ и кивнул на Юргена. Девушка медленно перевела взгляд на него, заметила свою руку, которая все еще продолжала светиться, резко сжала кулак. Свечение сразу же пропало, а мы оба, словно этого и ждали, начали действовать. Я вскинул пистолет и, удерживая его обеими руками, неприцельно выстрелил. Всего один раз, а в следующем мгновении прыгнул в сторону, спасаясь от какого-то убойного заклинания, пущенного девушкой. Из прыжка вышел перекатом и вновь скинул пистолет, одновременно активируя спрятанный в браслете щит. Кастовать его самому было просто некогда, так как в меня уже летело еще одно заклинание. К счастью, щит его полотил, причем легко. Но заметил я это каким-то краешком сознания и, не теряя ни секунды, дважды выстрелил. И эти выстрелы, в отличие от первого, нашли свою цель. Чертовку, которую Яна собиралась кинуть у меня еще чем-то, пули попросту снесли с места, отправив в непродолжительный полет до оконной рамы, что располагался у нее за спиной. Окно выдержало, чего совсем не скажешь о девушке. Она кулем упала на пол, скрывшись от меня за массивным столом Юргена, на которого вся эта наша война не произвела никакого впечатления. Он так и сидел с запрокинутой головой. Прежде чем обойти стола как следует рассмотреть последствия своих выстрелов, я потянул ману из накопителя и повесил на себя щит четырех стихий. Артефактный щит дезактивировать тоже не стал. Слишком уж она активно кидается заклинаниями. Все так же, держа наготовив пистолет, я прислушался. Тишина. Толь потеряла сознание, толь померла. Лучше, конечно, первое. Слишком много вопросов у меня к этой дамочке. Да и не только у меня. Через несколько секунд, так и не дождавшись от нее никакой реакции, я сделал несколько осторожных шагов и заглянул за стол. Девушка лежала на спине и тяжело, очень тяжело дышала. Ее мордашка при этом кривилась от нешуточной боли, но крови, видно, не было. Да уж, пустынный орел, это вам не ПМ. Даже магическая защита, а тут определенно не обошлось без нее, не спасет от выстрелов из этого монстра. Точнее, не каждая магическая защита. И стоит учесть, что, отправляясь на встречу с Юргиным, я зарядил пистолеты обычными боеприпасами. Кто ж знал, что придется иметь дело с магом. А будь патроны необычными, разговор с этой стервой стал бы, возможно, лишь с помощью некроманта. Негромко расслабившись, но продолжая держать девушку на прицеле, я еще чуть-чуть приблизился. «Влад, берегись!» — неожиданно раздался предостерегающий выкрик Юнель, который появился слева от меня. Появилась, как всегда, в своем репертуаре. внезапно. И я, несмотря на предостережение, отвлекся и бросил на нее нервный взгляд. А когда сообразил, что значит ее слова, то было уже поздно. Заклинание, которое в этот раз запустило в меня девица, не было однородным. Оно являлось сплавом из стихии воздуха, благодаря которой я закувыркался по кабинету в направлении стены и чего-то еще мне совсем непонятного. Но именно это нечто и снесло оба моих щита. Спас меня плащ, а точнее рунная вязь, покрывающая его изнутри. Не будь ее, и заклинание, скорее всего, разворотило бы мне грудь. А так всего лишь полетал по комнате, приложившись всем телом о стену. В глазах потемнело, и, кажется, я даже ненадолго вырубился. А когда смог опять нормально видеть, она уже стояла рядом и кастовала еще одно заклинание. Приготовившись расстаться с жизнью, я глубоко, насколько позволяла боль в отбитом теле, вздохнул и посмотрел ей в глаза. И опешил, потому что так не смотрят на человека, которого собираются убить. Во взгляде девушки было сочувствие, сожаление, вина и что-то совсем уж непонятное, но не было ни злобы, ни ненависти. А в следующую секунду с ее рук сорвался легкий магический импульс, и я почувствовал, что ушла боль, которая только что пронзала каждую клеточку. Ничего не понимая, я хотел покачать головой и не смог. И сразу сообразил, что она в меня запустила. Паралич. Не совсем стандартный, но от этого не менее действенный. Девушка тем временем присела рядом на корточки, вновь скривившись от боли значит, не притворялась, и протянула к моей голове руку. «Не трогай его», — раздался злой голос эльфийки. Я скосил глаза и увидел Юнель, который рывком с перекошенным от ярости лицом приблизилась к моей пленительнице. Уж не знаю, что она собиралась предпринять, учитывая ее нематериальную сущность, но склонившись надо мной девушка лишь недовольно поморщилась и легко взмахнула рукой в сторону призрака. Эльфийка, не добежав до нее какие-то сантиметры, исчезла. «Что тебе от меня надо?» — не особо рассчитывая на успех, попытался спросить я. Но, к моему удивлению, у меня получилось, хоть и не очень внятно. Еще не время для вопросов. Влад по-доброму улыбнулась девушка и погладила меня по щеке. Нежно погладила, очень нежно, даже как-то интимно. У меня от этого прикосновения аж дыхание перехватило. А потом мы встретились с взглядами, и я понял, что пропал. Я буквально утонул в зелени ее глаз. А уж какие в них были эмоции! Нежность, понимание чего-то недоступного мне, явное желание и легкая грусть. «Кто ты?» — хрипло выдавил я, пытаясь прийти в себя и избавиться от чары этой ведьмы. «Еще не время», — снова улыбнулась она и слегка покачала головой. «Ты все узнаешь, но не сейчас». Затем она еще раз коснулась моей щеки и резко поднялась на ноги, к чему-то прислушиваясь. Кивнула сама себе, словно с чем-то соглашаясь, и снова исчезла. Абсолютно так же, как и в прошлый раз. А мне сразу стало понятно причина ее быстрого <смех>, ухода. Спустя пару мгновений в кабинет Юргена ворвались шестеро вооруженных людей в экипировке спецназа. Вот только спецназ это был необычный. Исходящую от них силу я почувствовал, даже не переходя на магическое зрение. А перейдя, чуть не зажмурился. Эти бойцы были увешаны боевыми артефактами и амулетами с ног до головы. Даже их оружие, короткие автоматы, неизвестные мне марки, являлись отнюдь непростыми железяками. Они рассредоточились по помещению, насторожно водя стволами по сторонам, и не обращая никакого внимания ни на меня, скромно валяющуюся в стороне, ни на Юргена, который так и не пришел в себя. И лишь убедившись, что никакой опасности здесь в данный момент нет, один из них поднес к губам запястья руки и произнес «Чисто!». Несколько секунд ничего не происходило, а затем в кабинет вошел человек, которого я совсем не ожидал тут увидеть. Прям-таки день сюрпризов какой-то. Невысокий, худощавый, с обширной лысиной, на голове и обветренным, словно после кругосветного путешествия на яхте лицом. Одет в потертый джинсовый костюм, известный абсолютно каждому человеку, который когда-либо проходил обучение в нашей школе. Он не спеша осмотрелся, ненадолго задержав взгляд на Юргине, не нашел ничего для себя интересного и лишь после этого обратился ко мне. — Где она, Грин? — спросил хоть и негромко, но очень властно и требовательно. Настолько властно, что каждому становится понятно, он вправе задавать вопросы, и любой человек поспешит ответить и рассказать все, что знает. Но я хоть и мысленно поежился, отвечать не спешил. Во-первых, потому что у нас с этим гадом сложные взаимоотношения еще со школы, а во-вторых, потому что все понял. «Кто она, мастер Ризикус?» — прохрипел я, прикинувшись валенком. «Грин, не придуривайся!» — с угрозой произнес он, подойдя еще ближе. Я не придуриваюсь. Хотел было покачать ее головой, но не смог. Паралич все еще действовал. Где эта рыжая девка, я тебя спрашиваю? Снова спросил он тоном, которым можно замораживать реки. А, вы про Настю, дошло до меня. Так нет ее. Ушла. Порталом. Как и в прошлый раз. Но ведь прошлого раза не было. Так, мастер? Он промолчал, продолжая сверлить меня тяжелым взглядом. Вот только мне было пофигу. Я был зол. Настолько зол, что лишь обездвиженное тело мешало дать ему в морду. И Ризикус это понял. Вздохнул, хмыкнул и в одно мгновение переменился. Только что это был беспощадный диктатор, имеющий право повелевать. А в следующую секунду передо мной стоял добрый дядюшка, которому в самый раз сниматься в детских фильмах. «Ладно, Грин», — мирно произнес он, — «поигрались и хватит». «Это значит, что вы мне все расскажете?» — хитро улыбнулся я. «Расскажу, но не здесь. Давно она ушла?» «Сразу перед появлением ваших бойцов?» «Чуть-чуть опоздали, значит», — досадливо вздохнул он. Помолчал о чем-то задумавшись, а затем обратился к одному из бойцов, указав на Юргена. "Проверь, что с ним, и забирайте с собой. Скоро прибудет подкрепление эксперты. Пусть работают. Здание отцепить, никого не впускать. Выпускать только после проверки». «Понял», — подал голос боец, лицо которого было скрыто забралом шлема. «И еще одно», — немного подумав, добавил Ризикус. «Пусть работают только наши люди. Спецов из конторы не пускать. Будут упрямиться, переадресуя их к шефу». «Есть!» — ответил все тот же боец и принялся отдавать распоряжение своим людям. «Теперь ты, Грин!» — мастер посмотрел на меня и недовольно поморщился. «Ты вообще как? Не сильно пострадал?» Сочувствием спросил. «Можно подумать, что это лицемерный сволочи не все равно». «Понятия не имею», — честно ответил я. «В смысле?» — удивился Ризикус. «На мне паралич, не чувствую ничего». «Да! А я-то думаю, чего это ты разлегся? Оно вон что!» Он подошел поближе провел надо мной рукой, от которой явно повеяло силой. «Хм, странно, не вижу никаких чар. Впрочем, этого и стоило ожидать». «То есть как это стоило ожидать?» — переспросил я. «Если вы не видите заклинания, значит, и снять не сможете». «А ты сам можешь?» — хитро прищурился мастер. «Паралич не должен мешать магичить». Я понял, что в очередной раз ступил, мысленно хлопнул себя по лбу и потянулся к накопителю. Вот только эффекта не было. Совсем. Я его попросту не ощущал. Не можешь, Видимо, мою растерянность, улыбнулся он. Ладно, не переживай, придумай что-нибудь. Как то не переживай? Снова начал заводиться я. Мастер, может быть, объясните, что здесь вообще происходит? Разве возможно перекрыть доступ к силе? Как видишь, возможно, хмыкнул он. А объяснить? И тебе уже сказал, что не здесь, сейчас. Договорить да, ему не дал черный цилиндр светошумовой гранаты, влетевший в кабинет через дверной проем. То, что она именно светошумовая, я узнал спустя секунду когда ослеп и оглох, да и соображать перестал, в мозг словно включенный миксер опустили. К счастью, мучения были недолгими. Обессиленный недавним боем организм попросту не выдержал новых испытаний и отключился.